Глава 35. Кромешная тьма. Со стороны мы похожи на двух воров. Уверена в этом. Я подсвечиваю фонариком. Руслан дверь открывает, вскрывает. Замков-то сколько, не слишком кто-то ждет гостей. Все бы ничего, но в какой-то момент я слышу, как за моей спиной раздается вой. Не сказать, что страшный. Словно дети волков передразнивают. Есть одно но. Так воют шакалы. Судя по многолосию, он тут не один. Очень близко. Плечи передергиваются, волна дрожи опускается по телу. Неприятнейший звук. Зажмуриваюсь. Спала бы сейчас в своей кроватке. Зачем мне лишние стрессы? Руслан кладет руку мне на спину, слегка направляет, чтобы двигалась. Вздрагиваю снова. Даже не заметила, как дверь открылась. «Заходи, моя смелая», — подавляет усмешку. «Да ну бы тебя!» Они близко не подойдут. Не трусь. На худой конец у тебя есть я. Наклонившись, шепчет мне в ухо. Не трусь, и худой конец в одном предложении воодушевление не прибавляют. На будущее договорить я не успеваю, потому что захожу и сразу цепляюсь за что-то ногой. Грохнулось бы весьма эпично. Однако Руслан успевает обхватить меня одной рукой за корпус, очень забавно при этом чертыхаясь себе под нос. Настроение молниеносно улучшается. Не думая, специально подаюсь вперед. Нагорный этого не ожидает и, как следствие, не удерживается на ногах. То, что мой план не очень хорош, понимаю в тот момент, когда его тушка приземляется на меня. Ощутимо. Хотя он и удерживает частично свой вес на одной руке, которую успевает выставить перед собой над моим плечом. «Детка, ты, оказывается, ловкая, как мешок картофеля» произносит, уткнувшись мне в затылок. При этом улыбается, голос искрится весельем. Еще бы! Он на мне лежит!» «Но чего ты брыкаешься?» Щекочет меня в районе ребер. «Рыба где?» Спрашиваю первое, что приходит в голову. Одну руку я вижу, вторую чувствую на своем теле. «Бросил с перепугу, ты ведь падать начала, растяпа!» «Прости, но ты важнее Сельди!» «Хотя у нее тоже плюсы есть!» Не болтает лишнего. Крепче прижимает меня к себе, подтягивает выше. Ощущение его дыхания на коже, как ушат холодной воды, приводит в тонус. Выворачиваюсь, поспешно встаю. Руслан поднимает свой телефон с пола, сам на ноги поднимается. Воды горячей тоже не будет. Все завязано на электричестве. Либо дровами топить. Пойдем колоть?» Наклоняет голову в сторону входной двери. «К шакалам? Бегу, бегу. Я лучше в холодной». «А говорила, не боишься?» Руслан кладет телефон на полку стоящего в прихожей деревянного шкафа. Освещение хоть и слабое, но становится ясно, что в доме недавно проходил ремонт. Мебель практически отсутствует, только шкаф и обувница, изготовленная из массива дерева. «Оу, еще держатель для зонтов, об который я, собственно, споткнулась». «Минимализм». Воздух насыщен запахом древесины и лака. Ремонт не успели закончить полностью. Спальня готова только одна. Во второе освещение не провели, и пол не готов. Накосячили при заливке. Не могу понять, зачем он мне это рассказывает. Долго тут находиться я не собираюсь, поэтому остальную часть пропускаю мимо ушей, попутно рассматривая узор, которым оплетено зеркало. Тончайшая ковка. «Осваивайся», — подытоживает. В зеркале ловлю его взгляд. Смотрит так, что сердцебиение вновь учащается. Чей это дом? Ему не впервой, а мне не хочется быть по иную сторону правосудия. Сомневаюсь, что он привез бы меня в дом своих родителей. Больно уж палевно. Завтра, уже сегодня, прилетит Данияр. Да и папа будет искать. Неважно. Главное, нам тут никто не помешает. Спокойствие в его голосе выводит из себя. «Ах, вот оно, что главное. А я-то по глупости думала, что необходимо вести себя адекватно, обдумывать то, что планируешь сделать, вести себя как взрослый человек, а не как избалованный засранец. Захотел — получил. Любой ценой. Больше мне ему сказать нечего. Дальше только переругаемся. Негодование разносится по венам». Все сказала. Интересуется уже без улыбки. Бесим друг друга». «Пошли, спальню нашу тебе покажу. Воду погрею, принесу тебе». «Какую нахрен воду?» «Это несущественно». «Нашу спальню». Слова, которые пульсируют в голове красной такой табличкой. «Мечутся». Отталкиваясь от одного края черепной коробки, летят к противоположному. «Как можно быть таким нахальным типом? Мы до сегодняшнего дня не целовались». Но он абсолютно уверен, что я соглашусь спать с ним в одной постели. Для меня это наглость за гранью. На виски начинает давить изнутри. Резко, чрезвычайно, до ума умопомрачения. Делаю несколько шагов за Русланом. В какой-то момент боль становится нестерпимой. Толкаю первую попавшуюся дверь, захожу и резко ее за собой захлопываю, закрывая на имеющуюся щеколду. Оседаю на корточке, опираясь спиной о стену холодная. К сожалению, это не спасает. Как никогда ранее я близка к раю. Один шаг, и моя жизнь не будет прежней. Все, к чему я стремилась, канет в небытие. Пух. И исчезнет. Мой идеально выстроенный мир. Спокойный, надежный, понятный. Страшно до трясучки в руках. Тошнота подкатывает горло. По ту сторону двери Руслан сначала просит, потом требует открыть. Говорит, что это именно та неустроенная комната. Холодная. Можно подумать, я не прочувствовала. Странное место. Как может быть такая температурная разница? И ситуация странная. Дурное кино. В реальности людей не воруют, во всяком случае, с такой формулировкой. «Малыш, открой, не глупи. Давай ты откроешь, и мы поговорим. Не заставляй меня выбивать эту чёртову дверь. Не хочу тебя пугать». Много слов. Эмоций во мне еще больше. Я тут буду спать. Кровать есть. Она реально тут есть. Темно, но очертания видны. Кое-как поднимаюсь и тащусь на постель. Нервная система сдала. При всем желании сказать еще что-либо у меня не получается. Кровать застелена пледом. Судя по запаху, недавно постиран. Пахнет лавандой. Под ним нет не. Редкий случай, когда меня это не волнует.